Глава 13. «Ты послушала записи?» — спросил Морис, едва я ответила на звонок. «Еще нет, мы были в гостях». «Не сомневайся, я поработал на совесть, поэтому жду ответных действий. Мне нужны баксы за тачку. Скажу наперед, никто из компании Джоша не знает, куда он их положил». «Сначала я поговорю с Локстой, а только потом буду что-то предпринимать», предупредила я приятеля. «Да, конечно». — спокойно согласился Рудо. — Только поторопитесь, проценты нарастают. Когда мы вошли в дом, Хлои там уже не было. Она умчилась в косметологическую клинику лежать в морозильнике. Разговор о долге я решила отложить до вечера, чтобы не вести его при всех. Мы с Мирой поднялись наверх и уселись изучать результаты импровизированного допроса. Кое-какие беседы представляли собой аудиофайлы с диктофона Другие видеочат в каком-то местном аналоге Скайпа я начала с Майка Питмана, так как сразу узнала в нем паренька, с которым говорила на похоронах. «Я ничего не помню, Рудо!» И «Я догадалась, что нашего общего знакомого побаиваются из-за связи с бандой. Мы напились в хлам!» «Рассказывай все по порядку», — потребовал Морис. «Ну, Джош позвал нас на вечеринку», В этом не было ничего необычного. Мы всегда встречались раз или два в неделю, ты и сам знаешь. А девчонок где взяли? На районе, просто ответил Майк. Только Джим поехал с Китти. Они вроде как встречаются. То есть вы их не знали? Вообще нет. Кстати, их сам Джош пригласил. Он приехал за нами. В его джип уселись Чака, я и Грег. Еще на машинах были Форе и Ричи. С ними поехали остальные. Мы остановились у фонтана на 115-й улице, позвали девочек, которые фоткались на его фоне. Они увидели Джоша и моментально согласились отправиться с нами. Прямо визжали от радости. Ну, потом мы приехали, поели, выпили, выкурили по косячку, и скупались в бассейне. Нильсон всех угостил настоящим кокаином. — А дальше что? — нетерпеливо спросил Рудо, заметив, что собеседник затих. «Не помню», — жалобно простонал Майк. «Кажется, мы бегали по двору и обливали друг друга водой из пистолетов. Или это были баллончики с жидким серпантином? Не помню». «Нет, все-таки обычная вода. На шмотках не осталось застывшего пластика. С того момента полный провал. По-моему, я уснул. Меня оттолкнул кто-то из ребят и сказал, просыпайся, поехали домой». «А именно...» «Джим...» Нет, Чака! Или нет, Ричи! Черт бы тебя побрал! выругался Морис. Соберись, это очень важно! Может, Кити, робко предположил Питман, или Хулио Сезар. Рудо снова отпустил нецензурное выражение, употребив всю мощь английского языка, чтобы выразить свои чувства. Я проснулся монотонно пробубнил Майк, пошел к машине. «Значит, кто-то оказался в нормальном состоянии, чтобы сесть за руль?» Ухватился за ниточку Рудо. «Это была не наша тачка», — простонал Питман. «Какой-то мини -вэн. Мы все туда влезли». «Чей он?» «Не знаю. За нами кто-то приехал и развез по домам. С района?» «Не помню». «Такси?» — с сомнением спросил Рудо. «Нет, не уверен». «Кто попросил вас забрать?» «Не помню». «Кто был за рулем?» «Не помню». «Слушай, ты мне надоел!» вышел из себя Рудо. «Я ничего не знаю про деньги», пискнул Майк. «Какие деньги?» вкратчиво переспросил Морис. «Ну, те, что Джош задолжал твоей банде! Клянусь!» Рудо усмехнулся. «Правильно мыслишь!» «Я пытаюсь понять, кто завалил Нильсона и унес баксы, и когда мы найдем крысу...» «Это не я». «А кто?» «Я правда ничего не знаю», — севшим от ужаса голосом пробормотал Майк. «Я нажрался и спал. Господи, что теперь будет, а?» «Не дрожи», — презрительно бросил Морис. «Если что-то вспомнишь, звони». Запись закончилась. Остальные шли примерно в том же духе. Грег Джексон, Чака Зулу, Джим Бэнкс, Форрей Гримс, Хулио Сезар Лопес, Ричи Стивенсон, Кити Кларк, словно сговорившись, повествовали о глубоких провалах памяти и не могли точно сказать, кто попросил их покинуть дом Джоша в три часа ночи. Но все сходились в том, что сам хозяин дома крепко спал и ничего им не говорил. Однако кое-что прояснилось – Машины гостей остались толковать во дворе Нильсона. С гулянки выпивох забирал некто посторонний. К счастью, Хулио Сезар, ощутив просветление в голове, сообщил, что компания загрузилась в автомобиль, участвовавший в программе «Возьми меня с собой». А Фары Гримс даже смог назвать номер. Надо же было так на локации занюхаться дурью. Разозлилась Мира, прослушав очередной файл. «Бедная полиция! У них, наверное, голова кругом пошла, пока они допросили этих баранов!» «Я думаю, что не все так опьянели, как хотели представить», – задумчиво ответила я. «Кто-то остался абсолютно трезвым и руководил остальными. Мы принялись искать сведения о «Возьми меня с собой». Оказалось, что это специальное приложение для поиска попутчиков. Его скачивают в смартфон, регистрируются в системе и договариваются с водителями». «Нужно связаться со службой поддержки и попытаться узнать ник владельца машины, а потом позвонить ему или написать», — обрадовалась Мира. «Еще полчаса мы потратили на авторизацию всякую чепуху, с которой неизбежно сталкивается любой пользователь интернета, решивший в недобрый час создать аккаунт на подобном ресурсе». От меня потребовали пароль, содержащий буквы, цифры, символы, китайские иероглифы, знаки дематического письма Древнего Египта, шумерскую клинопись и шаманское заклинание. Также нужно было предоставить скан паспорта и страхового полиса. Какой бы логин я ни придумала, он был уже занят, включая «Эйду бину скаунхнем», И Навухода Носар 777. Я вспотела, пытаясь подобрать какое-нибудь оригинальное слово, и, наконец, мы с ботом поладили. Его устроило имя 4 о лишенное всякого смысла. Я не решилась использовать для связи с менеджером звонок на горячую линию, опасаясь, что меня заставят три часа слушать лунную сонату или постоянно нажимать один, два, три, четыре, чтобы уточнить тему обращения. В мессенджере, указанном компании, общаться было намного проще. Я напечатала сообщение, и мне моментально перезвонили. «Добрый день!» — фальшиво-радостно пропела девушка. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Здравствуйте!» «Понимаете...» Чуть больше недели назад мы с приятелями заказывали машину, которая отвезла нас из беверли хиллс в Грин-Медоуз. Я случайно оставила там свою сумочку. Мы слегка злоупотребили алкоголем. Словом, я поздно хватилась. Стала расспрашивать друзей, но никто ничего не помнит. Я понадеялась, что водитель мог сохранить мою вещь или приметить, у кого она была. «Посмотрите историю заказов в приложении», – равнодушно посоветовала мессенджер. «Автомобиль просила не я, а некоторые из моих спутников уже потеряли свои телефоны, так что теперь невозможно установить, кто договаривался с шофером. Назовите, пожалуйста, точную дату, адрес и номер машины». Я радостно продиктовала данные и получила ответ. «Вы направились в поездку с пользователем под ником сам шам 32 Напишите ему в ЛС. Настоящее имя мы не имеем права разглашать». «Спасибо». Искренне поблагодарила я и закончила разговор. Мы с Мирой сделали небольшой перерыв и выпили чаю. Разбирать записи было не так-то легко. И Рудо, и его собеседники общались на ужасном сленге. Почти каждое выражение приходилось гуглить, чтобы уловить суть. Поэтому теперь мы чувствовали себя выжатыми лимонами. Сейчас у меня нет никакого желания разговаривать. Но ведь надо. Я обреченно вздохнула, нашла страницу водителя и увидела, что для связи он указал WhatsApp. Полагая, что текстовая переписка только запутает дело, я позвонила, хотя часы показывали 9 вечера. Не очень-то прилично беспокоить человека в такое время. «Кит Линдси слушает», — сразу представился парень, и я поняла, что он не намного старше меня. Я постаралась изложить проблему как можно короче и яснее, снова вернув легенду о потерянной сумочке. «Вы здорово нажрались», — хихикнул Кит. «Только никакого аксессуара я не находил. Постоянно подрабатываю извозами, и обязательно проверяю машину, чтобы никто ничего не оставил. Если такое происходит, я пишу заказчику и возвращаю вещь». «Жаль», — уныло пробормотала я. «Синенький такой клач на тонкой цепочке. Кстати, кто из нас договаривался с тобой о поездке?» «Джош Нильсон». Выдал Линдси, и я чуть не упала. По крайней мере, заявка на минивэн поступила с аккаунта, подписанного его именем. Я так обрадовался, думал, увижу звезду, но он почему-то не вышел вас провожать. До сих пор не пойму, как мы умудрились дойти до машины в таком состоянии. Мне показалось, что мулатка с розовыми волосами была вполне трезвой. Она всех заталкивала в салон и жутко психовала, что вы тупите». Попрощавшись с водителем, я пересказала всё мире. «Возможно, два варианта», — предположила она. Либо некто просто зарегистрировался в системе под ником Джоша Нильсона, либо вызвал авто с его телефона. «Первое маловероятно», — поразмыслив, ответила я. «Назваться-то можно кем угодно, а на сайте все равно останутся настоящие данные, скрытые от глаз обычных пользователей, но доступные админам. Насчет смартфона...» «Как разблокировать непринадлежащий тебе айфон, если он наверняка запаролен?» «Тут как раз никакой сложности нет», — усмехнулась сестра. «Все с успехом пользуются идентификацией по отпечатку пальца или сканированием лица. Не так уж трудно приложить пальчик спящего Джоша к гаджету, согласись». Я признала справедливость аргумента. «Надеюсь, у нас больше не запланировано никаких дел на сегодня», — зевнула Мира. Очень хочется спать. Ложись, а мне еще нужно найти Локсту и рассказать ему про долг».